ЛОВЛЯ м а л ь к о в НЕ ДОТКОЙ Как-то отец сказал мне, что л ё х а к о з е н ь ловит щук и судаков все больше на пескарей. В м о л о г е пескарей водилось много, наловить их пара пустяков. Пескари были крупные, некоторые больше двух вершков в длину. Мы, хуторские мальчишки, приноровились тогда ловить пескарей недоткой, так у нас называли небольшой бредень для поимки мелкой рыбы, с ш и т ы й из редкой холщевины. Пойменские жители и в озерах, и в реках часто ловили недотками окуневый малек, который сушили в печах на противнях, а зимой с тем мальком варили превосходный с у п п о х л е б Рыбьего малька всяких пород в водоемах поймы было несметное множество. Местами он плавал, словно тучи на захмуренном осеннем небе, напоминал живую кашу. Но кроме окуневого малька, никакой другой рыбий малек для супа не годился. Весь он был горький, его не ловили. А вот окуневого малька в тамошних озерах и реках налавливали недотками по м ногу, особенно в Вединском озере, которое соединялось с Малогой речкой Простью. Бывало в августе в Вединском озере, за одну забродку недоткой два человека подчерпывали окуневого малька столько, что еле уносили его домой. Родившись весной, окуневый малек под осень вырастал в пойменских водоемах в среднем до вершка в длину. В Малоге часто по три человека ловили рыбу недотками из-под вёх. Вёхой называли срубленный куст дерева, чаще всего и в о в ы й положенный возле берега реки вершинкой в воду. А камелёк того куста оставляли на берегу. Вёхи старались класть в заводях, где течение было слабое. Два человека в забродку обходили вёху, недоткой бреднем со стороны реки, а третий орудовал на берегу, оттаскивал вёху из воды. Недотками в Малоге ловили обычно по ночам. С вечера до середины ночи под свежие листья вёх забиралась и мелкая, и крупная рыба. Рыболовы-недотошники подходили к вёхе тихо, не разговаривая, и обхватив её словно... к о ш е л е м нередко чувствовали, как внутри мотни, недотки, ударялась либо щука, либо крупный я з ь Ловили рыбу недотками жители горских деревень. Они приезжали на пойменные луга на покос. Там покосникам было приятно жить на подножных харчах. В недотку из-под вёг часто попадались пескари. Мы ловили их, как живцов, на жерлице. Щуки, пескари и крупные окуни брали их, только дай. Наловленных недоткой пескарей мы даже продавали Лехе Козиню, который за десяток давал нам, когда три копейки, а когда и целый пятак.